Глава шестая. «Женюсь. Какие могут быть игрушки?» Они подъезжали к новому дому, у которого были ярко-оранжевые балконы и крыша цвета небесной лазури. «Я чего-то не спросил», — поздно опомнился Евдоким. «А ты с родителями проживаешь?» Но «Нет же, с какими родителями?» — фыркнула Раечка. «Я ж тебе уже говорила». «Мама с отцом, развелись!» «Но мне и одной мамы хватит», — не обрадовался Евдоким. «Меня почему-то мамы как раз и недолюбливают. Вот даже моя матушка так ко мне относится, как относится... Собаку больше любит». «Нет, моя мама тебя будет любить больше любой собаки», — пообещала Раечка и успокоила. К тому же она у меня живет во Флоренции, так что... Где? Ох, нифига себе! Задохнулся Дуся. А ты, значит, одна живешь, да? Снимаешь квартиру? Ну, что ты такое говоришь? Моя мама не смогла бы уехать, оставив единственную доченьку без жилья. Нет, это моя квартира. Надеюсь, тебе в ней будет уютно. Мама снабдила меня жильем, а папа машиной. И они оба постоянно поддерживает меня финансово, доложила девушка, но тут же сдвинула бровки к носу. Но я уже достаточно взрослая и хочу сама себя обеспечивать. Или или чтобы меня обеспечивал мой супруг. Ага. Я то есть, да? Дошло до Дуси. Мы вдвоем будем кормиться на мою санитарскую зарплату и тягать деньги из моего наследства, пока все не спустим по ветру. А потом, а потом ты меня бросишь, потому что... А на кой черт я тебе потом, так ведь?» Раечка только лукаво неизвестно чему-то улыбнулась. «Все не так», — она качнула головой. «Мы приедем домой, я устрою ужин и... И распишу тебе все наши семейные перспективы. Я думаю, они тебе понравятся». Кстати, надо в магазин заехать, что-нибудь купить. У меня совсем пустой холодильник. Они еще около часа мотались по магазинам, а когда приехали домой, Дуся сразу же заявил. Все, я в ванной. Раечка, налей мне воды. Я просто с ума схожу. Мне срочно требуется горячая вода. И ты даже не осмотришь наше жилище? А куда оно денется? Потом осмотрю, хотя... «Ну, конечно, я буду ходить по нашим комнатам и смотреть, пока наливается вода». Квартира была двухкомнатной, но это только так называлось. «Дусина-трешка» ни в какое сравнение не шла с этими палатами. Огромная прихожая, гостиная невероятных размеров, а из одной спальни запросто можно было соорудить две неплохие комнаты. К тому же были еще и гардеробная, и роскошная кладовка – и кухня, свободная и светлая, обставленная по последнему слову техники. «Ты мне одно скажи!» Чуть озабоченно подошел к Раечке Евдоким. «Какого черта ты такая крутая делала в нашем занюханном роддоме? Тебя папенька чего не мог устроить в какую-нибудь престижную фирму бумажки за бешеные деньги перекладывать?» рачка закручинилась «Если ты знал...» «Мы с ним по этому поводу даже ссорились. Я хотела ферму, а он...» «Ему хотелось, чтобы его единственная доченька посмотрела на людскую боль, страдания, не была бесчувственным бревном, но и научилась ценить собственную копейку». «Можно подумать, ты в роддоме бесчувственным бревном не была», — хмутнул Дуся. «Да ты уколы ставила больнее всех». «И потом, уроженец-то какие страдания? У них радость, ребенок родился!» «Ну, во-первых...» — полыхнула глазами Раечка. «Уколы я ставлю хорошо. Ты меня сырочкой Ирочкой перепутал. А во-вторых, у папиного знакомого дочка забеременела в 16 лет и отказалась от ребенка. И они оставили ребеночка». И папа до сих пор с этим знакомым не здоровается, потому что считает, что это самое последнее дело – детьми разбрасываться. Вот он меня и сунул в роддом, самый занюханный, чтобы у меня даже мысли никогда не возникла от ребенка отказаться. Странный у тебя папашка, – пожал плечами Дуся. Ну, что там у нас с водой? Ванна уже набралась. дуся взял полотенце и новое белье. Как оказалось, Раечка по магазинам моталась не зря. Купила своему жениху весь джентльменский набор, включая новую бритву, трусы и носки. дуся задыхался от горячего пара и блаженства. В таких ваннах ему бывать еще не приходилось. Правда, у его отца эта нужная комната была еще просторнее и круче. Ну, во-первых, отдельный особняк — это все же не квартира в городской многоэтажке. А во-вторых, Дуся после смерти отца вообще в коттедже не появлялся. И все, что там было, казалось ему теперь сказочным сном. Дуся потянулся за душистой пеной, вылил в воду половину бутылочки, потом подлил какого-то гелия с изумительным запахом земляники, потом подумал и добавил морской соли. А хуже не будет. Нежись с ванной, он расслабился, обо всем забыл и... И мысль, которая так бессовестно удрала, когда-то из головы вернулась и теперь никуда не девалась. И эта мысль была такой простой, такой очевидной, что Дуси на минуточку сделалась нехорошо. «Не может быть!» Он даже сел. «Я что-то перепутал. Я что-то не доглядел. Она... Нет» но ну, никак не может, она же такая...» Дуся задумчиво вылез из ванны, насухо вытерся полотенцем, а потом, не выходя из задумчивости, аккуратно побрился новым бритвенным станком. Он вышел из ванной в новых трусах, тщательно выбритый, причесанный, надушенный женскими духами, и больше всего ему сейчас хотелось увидеть райчку. Однако вместо Раечки он нос к носу столкнулся с каким-то пижоном неожиданно мужского пола. Пижон был в снежно-белой рубашке на выпуск, в белых штанах легкого покроя, неприлично загорелым и с выпендрежно накачанным торсом. Ну, то есть самый настоящий пижон. И пинкертон в Дусином понимании. «Не понял», — удивленно уставился Дуся на пижона. «Аналогично». Растерянно моргал неизвестный Райчкин ухажер. — А где, где Райчка, я хотел бы знать? — Та же фигня, — пробурчал Дуся. — Хотелось бы знать, куда ее унесло. Специально она, что ли, такие встречи устраивает? Но, в любом случае, никаких гостей мы не ждали. Мы сегодня вообще-то хотели побыть одни, футбол посмотреть, поужинать, поболтать. так что Могу проводить. Сейчас разбежался, — скинулся незнакомец. Я пока ее не дождусь, никуда не уйду. У меня тоже были планы поужинать и поболтать. Где-то внутри у Дуси поднялась неведомая ему доселе волна ревности. Да что же это такое? Как только он надумывает строить семейные отношения, сразу оказывается, что... Кому-то пришло это в голову раньше его. Он даже хотел взять этого выскочку за шиворот и выставить с позором за дверь. И так бы и сделал, если бы у пижона мускулы были чуть поменьше. «Давайте по-доброму», — пошел он на мировую. «Вы уходите и ждете Райчку на улице, а я...» «Ну, в общем, топайте, «А, а с какого перепугу?» Я точно так же могу дождаться ее и здесь. И пижон демонстративно плюхнулся в шикарное кресло, между прочим, в то самое, которое дуся уже облюбовал и которое решил сделать своим. Такого наглого поведения дуся уже перенести не мог. Он наплевал на накачанные мускулы нахала и с яростью подскочил к нему. А ну пошел отсюда! Кто ты такой, чтобы мою невесту дожидаться в моем кресле? Он ухватил наглеца за штанину и с силой попытался выдернуть из вожделенного кресла. «Я... Да цепись ты! Я, между прочим... Ну, чего тянешь, штаны сползут!» — отбивался пижон. «Я, между прочим, родной отец твоей невесты! Уйди, говорю!» «Кто?» — Дуся грохнулся на пол и от неожиданности даже штанину не выпустил. «Кто ты?» кто кто «Конь в пальто!» — поднялся с кресла отец Раечки. «Сказал же, отец ее, родной, чего уставился?» «Это ты?» «Вы?» — не мог поверить Дуся. «Ну да, чего такого-то?» — недовольно бурчал мужчина. «Игорь Владимирович Савенков!» «Да ну нафиг! Какой вы Игорь Владимирович Савенков, а тем более отец Раечки?» — не поверил Дуся. Вам лет то сколько? Лет мне нормально лет. Раечки, 23. Мне 43. Все правильно. А вот ты кто такой, Женешок? Я Да я так, никто. Дуся стыдливо поднялся с пола. Дуся, я Евдоким Петрович Филин. Не, если что, так вы сидите, я пойду. Мне тут недалеко. Стап Вдруг внимательно посмотрел на Филина Игорь Владимирович. «Так ты и есть тот самый Дуся!» «Да кто его знает? Тот, не тот...» «Нет, погоди!» «Да же ты!» Насильно усадил Дусю Райчкин папаша. «Так это ты, что ли, девочку усыновил? Мне раечка рассказывала!» «Нет!» — помотал головой Дуся. «Я только удочерил Машу!» Да что тут такого-то? Не оставлять же ребенка в роддоль. Ну, вы тут располагаетесь, а я... Да никуда ты не пойдешь, — вцепился в него мертвой хваткой мужчина. Это, конечно, ничего тут такого, но, понимаешь... Фу, ты черт! А давай выпьем. Я, понимаешь, пришел к райчонку, ну не видел ее давно, и она не звонит. Раньше хоть забегала. А теперь хотел ей выговор сделать, а теперь понятно. Если замуж собралась, то ясно, не до меня ей. Слушай, а ведь она мне про тебя рассказывала. Говорит, работает у них в роддоме такой санитар. Все его за идиота, за странного считают. Ну и рассказала, что девочку ты усыновил. Удочерил. Ну да, ну да. А я, ну, короче, молодец ты, Дуся, и никакой ты не идиот. Честно, я сразу так подумал. Аналогично. Робко улыбнулся Дуся. Только я не пью, честно. Ну, вообще. Ну, тогда покурим. У меня есть дивные сигары. А я и не курю. Да, безнадежно пробормотал красавец-мужчина а потом вдруг с жаром воскликнул. «И все равно я не верю, что ты идиот. Будешь пить сок?» «Сок пьешь?» «Сок пью. И еще чай там всякий, кофе». «Ну, Но все нормально. Пойдем. Я столько всего натащил». «И мы купили». Когда пришла Раечка, на большущей кухне сидели двое мужчин и что-то бурно обсуждали. «А я тебе говорю, санитар — это не вершина!» — убеждал Дюсю Игорь Владимирович. А Дюси упирался. «Да я все дело запарю, я ж все деньги по ветру пущу!» «Да кто тебе даст опустить, я ж рядом буду!» «О, райчонок пришла!» «Ты куда подевалась-то?» — уставился на нее Евдоким. «А я... Ой, а вы уже познакомились, да?» — разрумянилась Раечка. А я машину поставила. На нашей стоянке не было мест. Пришлось ехать на дальнюю. Пап, а чего ты опять с пакетами? Да. А у нас тоже полный холодильник. Ну и пусть. Ты давай не суетись, а помогай мне твоего жениха уговаривать. Посадила рядом с собой дочь Игорь Владимирович. Я вот ему втолковываю, втолковываю, что пора свое дело заводить. А он упирается. «Да не упираюсь я, а боюсь!» «Дусенька, я тебе давно хотела сказать, пора открывать свое дело!» Ласковой кошкой замурлыкала Райчка. «Да какое дело-то?» – бесновался Дуся. «Я ж абсолютно ничего не умею, я ж санитар!» «И это... Да, для меня это звучит гордо!» Игорь Владимирович с досадой хлопнул себя по коленке. «Нет, ну ты на него посмотри, гордый сокол!» «Филин!» — поправил Евдоким. «А на что-то жить -то собираешься, ты собираешься, сабаты безголовая денежки своего отца проедать станешь!» Уже вовсю злился будущий тесть. «Ты ж мужик, и неплохой мужик, от работы бежишь!» «А тут одно из двух, либо я от нее, либо она от меня!» — здраво рассудил Дуся. «Потому что никаких талантов мне Бог не дал. Дарований тоже. А потому...» «Папа, ну что ты его пугаешь?» Снова мягко улыбнулась Раечка. «Он просто забыл. Но забыл, Дуся, что у него есть поразительные способности». Дуся осторожно покосился на девушку. Может, она его с кем-то спутала? «Ой!» Только не делай такие глаза, я же знаю, что у тебя просто талант раскрывать преступления и находить убийц. Невинно заморгала Раечка. И главное, какое благородное дело, ты помогаешь нашей родной милиции, ты спасаешь людей от зла, ты просто спать не можешь, если кто-то в беде, и всего-то навсего берешь за это какие-то деньги. Ну это же то самое, что тебе нужно. — Это именно твое, не батюшкино заработанные капиталы, а твой белый хлеб. — Погоди-ка, — растерялся Евдоким. — То есть ты хочешь, чтобы я вот так пришел к людям и сказал, я найду вам убийцу? А если у меня не получится? — Тогда тебе выплатят деньги за собранный материал. — Конечно, это уже будет не та зарплата, — рассудил Игорь Владимирович. «Ну, ты сам посуди!» Снова сладкоголосо запела Раечка. «Разве сэ не заплатила бы тебе сейчас, чтобы узнать, кто прикончил ее сына? Кстати, за сын надо установить наблюдение». «Вот!» – выкинул вверх палец Игорь Владимирович. «А где ты наблюдателей возьмешь?» А так у тебя был бы штат, и они получали бы, пусть небольшую, но зарплату, и у тебя в три раза быстрее раскрывалось бы преступление. Между прочим, мне еще до сих пор никто не сказал, а кто такая Сыя. «Пап, это потом», — отмахнулась Раечка. «А сейчас нам надо убедить его». «Чтобы он открыл эту контору, да?» — догадался отец. «Ой...» «Да убедить хотя бы на мне жениться!» — выдохнула Раечка. па а если б ты знал, как долго я за ним бегаю?» М «Да?» — с любопытством уставился на Евдокима Игорь Владимирович. «И чего ты, Дуся, кривляешься? Хорошая девчонка, сам растил, бери!» «Так я уже вроде как... Я уже и собрался, даже вон ванну принял, а тут твой «Понял, не дурак», — немедленно поднялся Игорь Владимирович. «Значит так, сейчас я еду домой, все обдумываю по поводу твоей конторы. Детективная контора, а что, неплохо. А в перерывах между убийствами можно будет следить за неверными женами. Очень выгодная работа». «Да. И по поводу свадьбы». «Решайтесь, а то Раечка у тебя, Дуся, уже жила, и теперь, сам понимаешь, по всем канонам, как порядочный человек!» «Ну, это ясно!» — невесело усмехнулся Евдоким. «Одно то, что я вышел из ванной вашей дочери... Слушайте, а вы не специально все подстроили, а?» «Ну уж!» — обиделся Игорь Владимирович. «Ты, конечно, не спорю, мужик неплохой, но чтобы я тебе втюхивал свою дочь, и потом хрен с ней с ванной, но ведь она у тебя жила!» «С чего вы? Откуда вы знаете?» — вытрашился на царачке Евдоким. «А чего ж не знать?» — фыркнул Игорь Владимирович. Она ж почти каждый вечер, каждую ночь, как только ты засыпал или куда-нибудь уходил, сразу же мне звонила. И, ну, чего ты набычился-то? И говорила, какой ты весь замечательный. И как она тебя безумно любит, потому что ты оказался вовсе не такой. Как о тебе принято думать? Ясно, засопел Дуся все же было безумно приятно что за его спиной о нем так славно отзывалась эта раечка а я пока поговорю с девочками из загса игорь владимирович ушел и только тогда дуся с шумом выдохнул ну тебя батя танк вытер он под со лба я думал помру нет с ним наоборот Ни за что не пропадешь. Весело чирикала Раечка. Ну так что, когда ты меня замуж позовешь? Ну, а давай так. Я закончу это расследование, а уж тогда... Фиг вообще женишься. Обиделась Раечка. Сейчас мы с тобой одна команда. Я твоя помощница и все время пытаюсь защитить тебя. Я помню своей грудью. Я помню. — кивнул Дуся. — Но хорошо, в эту субботу тебя устроит В эту субботу в ЗАГС? — перестала дышать Раечка. — В эту субботу я скажу, да или нет. — рыкнул на нее Дуся. — Ты ж не забывай, я ж ведь первый раз женюсь, так что у меня все по-взрослому, подумать надо. — Хорошо, — прошипела Раечка. Но думать будешь здесь, у меня дома. И пока ты мне ничего не ответишь, я я тебя не выпущу. Дуся ее уже не слушал. Он вальяжно развалился на диване и думал, как же довести до ума ту мысль, которая так внезапно вернулась к нему в ванной. Дуся, ты что, совсем меня не слышишь? Толкала его в бок раечка Нам пора в засаду. «Следим за Сэгей!» Дуся подумал, что больше ему нигде не дадут посидеть спокойно, кроме как в тихой засаде, и стал быстро собираться. Mm -hmm. «Да, но только тогда нам придется ехать в коттеджный поселок». «А что делать, если надо?» Коротко вздохнула Раечка.